Кула осуществляет обряд перерождения, используя для этой цели лабиринт. Перерожденные – никто иные, как биокопии мертвых колонистов, созданные лабиринтом. Мне известно, что лабиринт способен изготавливать копии людей в неограниченных количествах, а сами двойники, выполняя поставленные перед ними задачи, не останавливаются ни перед чем. Их не пугает даже собственная смерть. Если лабиринт или кул обратят силы двойников против нас, то устоять мы не сможем. Это все равно, что отбиваться от несметного полчища голодных крыс. Здесь не помогут ни выучка, ни самое совершенное оружие. Поэтому я и предлагаю не форсировать события, а вызвать подкрепление, с помощью которого мы сможем не только арестовать кулы и его сообщников, но и отделить людей от перерожденных. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы при ликвидации колонии кто-то из двойников, созданных неизвестным нам разумом, непонятно для какой цели под видом человека покинул эту планету. Киск умолк. Он понимал, что сказанное должно было казаться тем, кто его слушал, чем-то в высшей степени странным и могло вызвать разве что только новые вопросы, на которые у него не было ответов. Но что еще он мог сделать? Если даже у Сатои была какая-то возможность связаться с Мосякиным и доложить ему о сложившейся ситуации, решение все равно требовалось принимать здесь, на месте и немедленно. Необходимо было любым способом обуздать неукротимую жажду деятельности, охватившую Серегина. Господин Костакис, то, что вы нам только что поведали, это домашняя заготовка?» «Если это импровизация, то должен признать, довольно удачная», — ехидно заметил инспектор. «Мне известна история экспедиции, погибшей здесь». «И знаете ли», — продолжал он, обращаясь к десантникам, — «из шести человек в живых не остался никто». «Так что, господин Костакис», — снова обернулся он к киську, — «выдавая себе за одного из членов экспедиции, вы допустили ошибку. В следующий раз готовьте свою легенду более тщательно». «Официальные источники не всегда сообщают всю правду», — сказал Кейск. «Вы можете предоставить нам какие-то доказательства?» «Вы слышали, что Хелм говорил о колодце под храмом? Я уверен, что это вход в лабиринт. Когда вы заглянете в него, то убедитесь, что это не просто дыра в земле». «Если после того, как мы арестуем Кула в храме или где-нибудь... «Еще на территории поселка будет обнаружена какая-то яма, я предоставлю ее в полное ваше распоряжение, господин Кастакис. Если она окажется тем, что вы ищете, то вам тоже будет чем отчитаться перед своим руководством». Серегин поднялся и засунул диктофон в карман, давая понять, что тема для разговора исчерпана. «Подождите», — воскликнул Киск, «Я, кажется, могу предоставить вам одно доказательство». «И что же это будет?» Изображая заинтересованность, спросил Серегин. Кейск взглянул на Лаваля. «Луи, ты, наверное, еще не успел обновить запас медикаментов в аптечке вездехода?» «Нет», — удивленно ответил Лаваль. «Умнее времени на это не было. Тогда будь добр, принеси ее сюда». «Ну, если кому-то не здоровится...» Лаваль встал, пожал плечами и вышел за дверь. «Ваше доказательство находится в бортовой аптечке вездехода?» Запас сарказма у Серегина был неистощим. «Надеюсь, что оно там», — ответил Киск. Лаваль вернулся, неся серебристый кейс, как величайшую драгоценность в вытянутых руках. Водрузив его на стол, он остался стоять рядом, словно фокусник, ожидающий аплодисментов. Лейтенант указал ему на свободный стул. Лаваль обреченно вздохнул и вернулся на свое прежнее место. Киск подошел к столу, встал рядом с Серегиным и положил ладони на крышку кейса. «Сегодня, когда мы были в поселке, я перевязал девушке раненую руку. Полоску материи, которой рука была перевязана до этого, я бросил в аптечку. Свидетелями были присутствовавшие при этом десантники. Они же могут подтвердить, что материя была пропитана кровью». «Точно», — сказал Кабонга. Лаваль Сато просто молча кивнули. «Клетки тела двойника вне организма — Подвержены ускоренному лизису. Кровь их становится бесцветной. В разговоре со мной Дана упомянула, что уже проходила через обряд перерождения. Если мои предположения верны, и перерожденные это на самом деле двойники, то материя, пропитанная кровью Даны, к настоящему времени должна уже обесцветиться. Десантники с интересом подались вперед. Серегин продолжал скептически кривить губы. Киск откинул крышку кейса и вытянул из секции для использованных материалов белую полоску материи, на которой не было ни единого красного пятна. «Клянусь, она была вся в крови», — громко произнес Кабонга и, глянув по сторонам, выискивая, не сомневается ли кто-нибудь в правдивости его слов. Кийск поднес полоску материи глазам Серегина. «Этот довод достаточно убедителен для вас, господин инспектор?» Серегин выхватил материю из пальцев кийска, смял в руке и, швырнув обратно в кейс, с треском захлопнул крышку. «Своими фокусами вы ничего не добьетесь!» — крикнул он. «Вместо обещанных доказательств вы суете мне в лицо какую-то тряпку. Я очень удивлюсь, если окажется, что хотя бы один из присутствующих здесь поверил в вашу сказку про двойников». «Как же иначе вы объясните то, что, убивая по несколько человек еженедельно, Кул до сих пор не вырезал всю свою колонию?» «Сорвавшись, тоже закричал на Серегина Киск: То, что у оппонента сдали нервы, подействовало на Серегина напротив, успокаивающе. Проще простого Серегин развел руками и повернулся к десантникам, перезывая их в свидетели своего наступающего торжества». Проще простого, господа, без мистики и фантастики. Никаких убийств на самом деле во время обряда перерождения не происходит. Кул с помощью своих подручных занимается имитацией человеческих жертвоприношений. Мне уже приходилось сталкиваться с подобной практикой в других сектах. Несчастному вкалывается препарат, вызывающий у него каталепсию, а после его накачивают мнемостимуляторами. Прошедший подобную процедуру с полной уверенностью в правдивости своих слов будет рассказывать, что был на официальном приеме в райском саду. Но если во время представления добавить еще побольше красной краски, то у зрителей не возникнет сомнений в том, что они стали свидетелями воскрешения из мертвых. Вот и весь трюк. Серёгин покровительственным жестом положил руку Кийску на предплечье. «Согласитесь, господин Костакис, моя версия гораздо правдоподобнее вашей». Резким движением Кийск стряхнул руку инспектора. «Ваша, может быть, и звучит правдоподобнее, только моя соответствует истине». «Добросьте да вы, Костакис!» — примирительным тоном продолжал Серёгин. «После блестяще одержанной победы в нем взыграло благородство». «Стоит ли упорствовать в своих ошибках? Эту партию вы проиграли, и Кул достанется мне. Но если хотите, можете поехать вместе с нами, чтобы воочию увидеть обряд перерождения и стать свидетелем ареста Кула. Потом предоставите своему руководству полный отчет об этом событии». Киск безнадежно покачал головой. «Какой же вы все-таки болван, инспектор!» Тихо произнес, как будто выдавил сквозь стиснутые зубы он. Серегин поприятельски похлопал киська по плечу. «Я понимаю ваше состояние, и поэтому не обижаюсь», — сказал он. «Уверен, вы сами поймете, что были неправы. И извинитесь, мое предложение остается в силе».